В прошлую ночь, например, я утешал себя тем, что все время думал, «Ах, как прав Толстой, безжалостно прав!» И мне было легче от этого. «В самом деле, брат, великий писатель, что не говори!» Самойленко, никогда не читавший Толстого и каждый день собиравшийся прочесть его, сконфузился и сказал, «Да, все писатели пишут из воображения, он прям с натуры». «Боже мой!» — вздохнул Лаевский.